глава восемь богиня плимут два года назад има и сэм вошли в кабинет патологоанатома мертвая девушка лежала на столе сейчас она выглядела аккуратно причесанной чистой и спокойной при виде проявленного уважения има ощутила странное умиротворение итак доктор каково ваше заключение спросил сэм известно кто она и что ее убила «Передозировка эпических масштабов. Приняла нечто кошмарное. В базе данных ДНК отсутствует. Я уже отправила ее фото в отдел поиска пропавших людей. Спросите там», — ответила доктор кэрл Фостер. «А на изнасилование проверяли?» «Следы сексуального нападения отсутствуют», — констатировала Кэрол. «Но есть кое-что другое. Шрамы, указывающие народы. Возможно, даже несколько». «Сколько, на ваш взгляд, ей лет?» — спросила Имаджин. «Примерно двадцать, точно известно лишь Богу. Жизнь была адом, так что, возможно, даже меньше». Наступило молчание, все стояли над телом и смотрели. Каждый думал о своем. «А что показал токсикологический анализ?» — наконец осведомился Браун. «Кристаллическая смесь вроде первитина, но в нее добавлено что-то еще, чего я прежде не встречала». «Полная экспертиза займет некоторое время», — заключила доктор Фостер, с очевидной радостью возвращаясь к научным вопросам. «Так проще справиться с чувствами». «А еще что-нибудь есть?» — спросила Имаджин. «Вообще-то есть». Доктор Фостер подошла к столу и подняла левую руку девушки. «Остатки ультрафиолетового клейма. Скорее всего, пропуск в какой-нибудь ночной клуб. Позвольте, посмотрю». Имаджин склонилась, а доктор направила лампу на левую руку. «Я знаю эту печать. Пропуск в клуб «Афродита» в центре города». Тут же уверенно заявил Сэм. «Афродита?» «Да, заведение принадлежит греческой семье. Нечто вроде притона». «Никогда не слышала». Имаджин пожала плечами. «Забавного мало, Грей, однако это кое о чем говорит. Когда ты в последний раз была в ночном клубе? Афродита — богиня любви». «Это стриптиз-клуб?» — уточнила Имаджин. Она бы ничуть не удивилась, выяснив, что Сэм знает все местные клубы определенной направленности. Порой напарник позволял себе такие замечания, что отчаянно хотелось отвесить пощечину. «Нет, но приходилось слышать, что в дальних комнатах происходит немало интересного. Известно, сунь управляющему несколько фунтов и получишь дополнительное развлечение в отдельном кабинете». Сэм широко масленно улыбнулся. «Несовершеннолетние?» — настороженно спросила Имаджин. «Нет, обычные шлюхи». «Очень мило, Браун. Шлюхи тоже люди». Имаджин покачала головой. «Как скажешь», — равнодушно отозвался Сэм, поднимая простыню и осматривая тело. Имаджин никогда не могла понять, было ли подобное поведение напарника показным или свидетельствовало о глубоком презрении к женщинам. По-твоему, они там покупают наркотики в ночном клубе? Не знаю, надо бы выяснить. Ночной клуб «Афродита» представлял собой розово-красное чудовище, а располагался неподалеку от печально знаменитой «Юнион-стрит». Владелец явно пытался вписаться в охватившую город страсть ко всему старинному, однако особого успеха не достиг. Красные кожаные диваны соседствовали здесь с розовыми стенами, местами покрытыми зеркальной плиткой. Все остальное убранство зала представляло собой черные блестящие поверхности. Преобладала тема розовых фламинго. Мужской персонал щеголял в гавайских рубашках, а официантки носили платья в стиле 50-х годов, больше напоминавшие купальные костюмы и не оставлявшие простора воображению. Повсюду возвышались шесты. Но не исключено, что они служили лишь своеобразным украшением. А моральный дух заведения сомнений не оставлял. Имаджин даже думать не хотела о том, что может происходить в дальних комнатах. «Мы еще не открылись», — оповестил стоявший за стойкой бара мужчина. «Я детектив Браун, а это детектив Грей», — представился Сэм и показал служебный жетон. Они подошли к бару и присели на высокие табуреты. «Правда?» «И это ваши настоящие фамилии, или вы просто поклонники Тарантино?» — осведомился бармен, бесцеремонно оглядывая Имаджин с головы до ног и обратно. Имаджин посмотрела на Сэма. Тот пожал плечами. «Помните фильм «Бешеные псы»? Мистер Пинг и Мистер Оранж. Самая маленькая скрипка в мире. Пинг и Оранж, розовый и оранжевый, английский». Голос донесся с дальнего конца бара, где сидел человек со стаканом виски в руке и смотрел вопросительно, вскинув брови. Униформа на нем не было. Имаджин покачала головой. «Мы пришли, чтобы показать фотографию. В морге лежит требующая идентификации тела. На руке жертвы заметно клеймо этого заведения. Она подошла к человеку с виски. Тот выглядел невозмутимым. Должно быть, провел здесь немало времени». С интересом осматриваясь, Сэм неторопливо направился в противоположную сторону. «Хорошо, только для начала предъявите удостоверение. Осторожность никогда не помешает, особенно здесь». Незнакомец улыбнулся и вытянул руку. У него были волосы цвета и риски, зеленые с янтарными искрами глаза, и такой же, как у Клинта Иствуда, невероятно тяжелый пронзительный взгляд. Имаджин подумала, что, должно быть, этот человек часто и подолгу смотрит вдаль. Она достала из кармана бумажник, открыла и показала удостоверение. Незнакомец взял карточку. «Имаджин, какое красивое имя!» Склонил голову и посмотрел пристально. В отличие от бармена, он глаз не отводил. Медленно встал, подошел вплотную и вложил удостоверение в руку. «Итак, чем могу помочь, Имаджин?» Трудно было понять, пытался он напугать или флиртовал. Глаза танцевали, а на губах играла уверенная улыбка. Детектив Грейс слегка откашлялась. «Прежде всего, можете представиться. Меня зовут Дин. Желаете получить номер телефона?» Он улыбнулся, и морщина на лбу разгладилась. «Прошу посмотреть на фотографию и сказать, знакома ли вам эта девушка». Она достала снимок и протянула дин коротко взглянул и тут же вернул извините такое не знаю уверены вы ведь здесь управляющий не так ли боюсь что нет просто зашел по дороге он посмотрел прямо и снова улыбнулся на этот раз мягче несмотря на улыбку има джин заметила в глазах непреклонность прищурилась и отвела взгляд не понимая что у него на уме решила что зрительного контакта пока лучше избегать Что-то в этом человеке вызывало тревогу. «Владелец заведения Элиас папас вам знаком?» Дин вздрогнул. «Да, я его знаю, только он редко здесь бывает, скорее руководит на расстоянии». «А как насчет его брата, Антониса папаса има джин почти не сомневалась, что Дин попытался спрятать усмешку за стаканом, проигнорировав вопрос. Судя по всему, Антониса он хорошо знал и не любил. «Уверены, что не узнаете девушку?» Рядом неожиданно возник Сэм и впился глазами в лицо Дина. Имаджин даже не заметила, как тот подошел. Дин по-прежнему не отводил глаз, хотя она на него не смотрела, все равно чувствовала, что ее очевидный дискомфорт вызывает у него улыбку. «Могу сказать только то, что по четвергам мы проводим дамские вечера. Вполне вероятно, она их посещала. Мы? А мне показалось, что вы просто зашли по дороге заметила Имаджин. «Просто фигура речи». «Несомненно». «Эти камеры работают?» «Подождите, не отвечайте. Пущу в ход силу мысли и сам догадаюсь, что нет». Сэм усмехнулся. «Кажется, в настоящее время аппаратура неисправна, но лучше спросить Джорджа. Он здесь работает и все знает. Джордж, иди сюда». Бармен в гавайской рубашке подошел и притворно улыбнулся. Дин протянул руку за фотографией и передал коллеге. «Видел эту девушку?» «Нет, сэр, никогда». Джордж покачал головой. «Сэр?» — Имаджин улыбнулась. «Как все просто. Это тоже фигура речи?» «Поверили бы мне, если бы я ответил «да».» Дин пожал плечами. «Интуиция подсказывает, что вы слишком свободно обращаетесь с правдой», — заметила Имаджин. Дин склонился и оказался в опасной близости. «Вас учили понимать людей», — поинтересовался иронично, вернулся в прежнее положение и снова поднял губам стакан. Имаджин забрала у бармена фотографию и спрятала в бумажник. «Джордж, камеры сейчас работают?» «Прошу прощения, детектив, не работают». «Что же?» — она покачала головой. «И на том спасибо, парни». Дин достал визитную карточку и молча протянул. има взяла и прочитала имя. Дин Кинкейт. «Может быть, дадите свою? Вдруг что-нибудь вспомню». Она неохотно отдала визитку. Не оставалось сомнений, что с этим человеком еще предстоит встретиться. Трудно было понять, насколько он важен. Вообще-то люди обычно тянутся к соотечественникам, Однако в облике Дина Кинкейда с его зелеными глазами и волосами цвета темного песка не было ничего греческого. Имя говорило об ирландском происхождении. Возможно, в будущем он окажется полезным, всегда легче бить того, кто не проявляет безусловной преданности.